«Ваше Величество, так явно показали мне тогда, что вам не нравится моя ода о мужестве. Зачем же снова тревожить слух Вашего Величества?» Но Домицан не уступал. Он твердо решил еще раз услышать наглые слова из уст этого раба Ягве. Ведь то было объявление войны, вызов, брошенный Богом Ягве владыке и Богу Домицана,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 Он хотел уклониться от этого взгляда, и тогда увидел собственное лицо в зеркальной облицовке стен. Повсюду видел он собственное лицо и лицо императора, глаза императора и свой рот, то раскрытый, то сомкнутый. И он показался себе комедиантом на подмостках, и комедианством показался ему его псалом-мужеству. К чему возглашать истину перед миром?